Вполне убедившись, благодаря бельэтажной манере миссис Паркер, что эта комната, безусловно, стоит тех двенадцати долларов, которые платил за нее мистер Тузенберри, пока он не уехал во Флориду заведовать апельсиновой плантацией своего брата около Пальм-Бич, где, между прочим, всегда проводит зиму миссис Мак-Интайр, занимающие две комнаты на улицу с отдельной ванной. Вполне приняв этого внимания, вы могли бы ухитриться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 Миссис Паркер показала ей двойную гостиную. «Вот здесь, в стенном шкафу, можно держать скелет или анестезирующие средства, или же хранить уголь». «Но я не врач и не донтистка», — сказала мисс Лисон, и по ней пробежала дрожь. Миссис Паркер кинула на нее недоверчивый ледяной взгляд полной сожаления и усмешки, которую она приберегала для лиц, не принадлежащих к врачебной,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 Мисс Лиссон каждый день уходила на работу. Вечером она приносила домой рукописи и переписывала их на машинке. Иногда по вечерам не бывало работы, и тогда она сидела на ступеньках высокого крылечка с другими жильцами. Если судить по предварительному наброску, сделанному перед ее сотворением, мисс Лиссон не была предназначена для жизни под крышей.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 Высокая блондинка, которая преподавала в школе и отвечала «Скажите, пожалуйста, на все, что бы ей не говорили», фыркала, сидя на верхней ступеньке. А мисс Дорн, которая каждое воскресенье ездила в Конный Айленд стрелять уток в тире, а в остальные дни служила приказчицей в магазине, фыркала, сидя на нижней ступеньке. Мисс лисон же садилась на среднюю, и мужчины тотчас же собирались вокруг нее.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 Настройте свирель на грустный лад, который говорил бы о трагедии ожирения, о проклятии полноты, о бедствии, называемом тучностью. Будь фольстав не так толст, он, быть может, изливал бы целые тонны романтизма там, где Ромео пробавлялся жалкими унциями, хотя у него можно было пересчитать все ребра. Влюбленный может вздыхать, но задыхаться ему не полагается. Толстяк достояния Момуса, напрасно бьется горячее сердце над талией в пятьдесят два дюйма. Назад Хувер. Хувер сорока пяти лет, краснощекий и глупый, имеет шансы покорить самую Елену Прекрасную. Но Хувер сорока пяти лет, краснощекий, глупый и толстый, человек пропащий. Нет, Хувер, тебе не на что надеяться. Как-то раз...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 Ведь, вы знаете, можно увидеть звезды даже днем, если глядеть из глубокого колодца. А ночью моя комнатка совсем напоминает шахту в угольных копьях, и от этого били кажется большой бриллиантовой булавкой, которой ночь зашпиливает свое кимоно. Вскоре после того настало время, когда мисс Лиссон уже больше не приносила домой для переписки внушительных кип бумаг.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 Доктор Вильям Джексон, подавший больной первую помощь, утверждает, что она поправится.